И мы не будем знать этого наверняка, пока не откроем могилы. Около 1930 года группа людей, предположительно это были есеи, знала, что этот предмет положил в реликварий Папа Онуриу III. Они выяснили, что этот реликварий реставрировался в конце XVII века. Эта информация наводит их на след, его реставраторов, твоих предков. И они пытаются получить этот предмет обратно через твоего отца. Если это подтвердится, это означает, что семья Луэнго имела отношение к этой истории и сыграла в ней важную роль как в 17 веке, так и в 20 и в наше время. Сначала твой отец, а теперь ты. Она сделала вдох перед тем, как закончить. Можно даже сказать, что вокруг тебя и разворачивается теперь события. «А мы не могли бы раньше осмотреть церковь подлинного креста?» — спросил Фернандо. «Мне не терпится раскрыть тайну, хранящуюся в ее стенах. Ты ведь и сама этого хочешь». «Лючи, мне кажется, ждать до июля — это слишком долго. Как хорошо я сейчас понимаю отца!» «Он тоже не захотел ждать и бросился в ту злополучную ночь проверять, что находится в могилах». «Мне кажется, это не очень хорошее предложение — тайно проникнуть в церковь подлинного креста». — А почему нет, ключи? Ты не осмелишься? — Тогда мы пойдем вместе. Фернандо вглядывался в ее лицо, а она, похоже, не верила тому, что слышала. — Это совершенно невозможно, Фернандо. Я считаю, это очень рискованно. Мы вполне могли бы подождать, пока получим разрешение и сделаем все как положено. Что мы выиграем, если навлечем на себя неприятности? Подумай, дело ведь совсем непростое. Чтобы поднять каменные плиты могил, может понадобиться специальное оборудование, которое просто так в церковь не пронесешь. Мы должны подождать. Паула признала, что Лючи права. — Это так, ты, конечно, права. Подождем, пока нам дадут карт-бланш. Они закончили ужин на Нбансуке, которая оказалась восхитительной маринованной обжаренной рыбой. Больше они не возвращались к этой теме, а поговорили о прозаических вещах, в частности о том, чем жизнь в Мадриде отличается от жизни в Сеговии. Паула много раз вспоминала о несчастной Монике. Она подумала, что даже лучше, что она не присутствует при данном разговоре. Иначе она стала бы свидетельницей взглядов, полных значения, которыми Фернандо и Лючия обменивались во время всего разговора. В особенности Паула возмутил поцелуй в губы, которым Лючия совершенно естественно одарила ее брата на прощание. Это подтверждало, что отношения между ними перешли на новый уровень. После ужина в японском ресторане Паула не видела Фернандо и Лючию несколько недель, хотя знала, что они встречались по крайней мере несколько раз. Фернандо по-прежнему ходил с Моникой к психотерапевту. Все говорило о том, что ее состояние значительно улучшилось – Паула не понимала, как ее брат может быть рядом и с одной, и с другой женщиной. Она решила не звонить ему, чтобы не иметь повода для беспокойства из-за его непостоянства. Из двух женщин уже ни одна не казалась ей лучше или хуже, хотя ей хотелось бы, чтобы Моника быстрее выздоровела и соперничала бы с Лючей на равных. А по последним данным речь как раз шла о соперничестве. Фернандо позвонил ей сам, чтобы рассказать, что он снова виделся с Лючей, из-за странного происшествия, случившегося в церкви подлинного креста почти через месяц после их посещения японского ресторана. На этот раз они увиделись в комиссариате полиции в Сегове, туда их вызвал главный инспектор Фрага. Сообщение об этом событии занимали первые полосы всех газет. Недалеко от церкви подлинного креста, на дне оврага, был обнаружен умирающий глухонемой юноша, Ему выкололи глаза, все вокруг было залито кровью. Прежде чем его случайно обнаружил крестьянин, юноша пролежал там много часов, истекая кровью, и когда его привезли в больницу, он впал в кому. В прессе не сообщалось, по какой причине юноша был так жестоко искалечен, и не объяснялось также, могло ли это преступление иметь что-нибудь общее с попыткой ограбления церкви подлинного креста. Удивительным было то, что оказались взломанными Только дверца и люк, ведущие в одно из помещений церкви. Но ни один предмет из церкви при этом не пропал. Я вас вызвал по двум причинам. Вас, лючии, потому что вы историк, и как эксперт хорошо знаете эту церковь. Мне нужна ваша помощь. А вас, Фернандо, я пригласил по другой причине. Я подозреваю, что это преступление совершено теми же людьми, которые похитили Монику. Я считаю, что случившееся с бедным юношей скорее похоже на ритуальный обряд, чем на жестокую расправу. С тех пор, как мы узнали, кто эти преступники и чем занимаются, я не перестаю думать об этих событиях. Я считаю, что мы имеем дело не с бандой заурядных воров, и я все больше склоняюсь к мысли, что речь идет о какой-то секте или, скажем, о группе избранных людей — В настоящее время мы фиксируем все снимаемые в Сеговии и квартиры, находящиеся в радиусе нескольких кварталов от церкви, и, думаю, мы вскоре обнаружим эту группу. Он сделал короткую паузу и посмотрел на Лючию. Вы, как историк и эксперт, должны знать обо всех странных событиях, имевших отношение к церкви подлинного креста. Вы тоже думаете, что речь может идти о группе, цели которой совершенно иные, нежели простая кража со взломом? А если так, то с вашей точки зрения, с какой сектой или группой мы имеем дело? Я думаю, речь идет об общине есеев. Объясните, пожалуйста, я никогда раньше не слышал о такой общине. Инспектор вынул блокнотик, чтобы записать необходимое. Лючия кратко рассказал ему все, что знала о религии есеев, об истории основания этой общины» о событиях, происшедших после восстания евреев против римских войск, о монастырях, построенных в Кемране посреди пустыни, и о свитках, найденных возле Мертвого моря. Она пояснила ему, что их дуалистический подход к пониманию мира предполагает вечное противостояние сыновей солнца или света и сыновей мрака, олицетворяющих зло на земле. В заключение она обратила его внимание на то, что ессеи считают себя единственными законными хранителями божественных откровений, которые были даны великим пророкам. Инспектор Фрага записывал не останавливаясь, потому что все это казалось ему крайне интересным. В дверь постучали, и вошел полицейский, который с трудом переводил дух. «Инспектор, мы нашли их. Мне позвонили из первой бригады и сообщили только, что здесь, в Сегове, задержали женщину и пятерых мужчин. Их внешность совпадает с описанием похитителей». Инспектор поднялся со стула и снял с вешалки пиджак. — Прошу вас, пойдемте со мной. Вы можете мне понадобиться, чтобы опознать их во время допроса. Он посмотрел на Фернандо. — Вы можете позвонить сеньорете Монике и попросить ее, чтобы она немедленно приехала? Ее показания будут крайне важны. Фернандо сказал ему, что в связи с нестабильным психическим состоянием девушки крайне опасно подвергать ее такому сильному испытанию. Инспектор Фрага очень неохотно согласился с ним, но попросил, чтобы Моника хотя бы посмотрела на фотографии, которые они сделают во время допроса. Они проехали четыре квартала и вошли в здание, где было полно полицейских. В помещениях царил хаос. В маленькой столовой вместе с двумя полицейскими находились шестеро преступников, они сидели за столом, и их руки были скованы наручниками. На столе лежало множество предметов, найденных во время обыска. Здесь было все, что показалось полицейским подозрительным. Фернандо тут же увидел браслет. Один из полицейских как раз называл имена всех задержанных. Женщину зовут Ракель Нахоем, она родилась в городе Хиброне. Ей 30 лет, из них 3 года она прожила в Испании. Ее документы, похоже, в порядке. Мы выяснили, что в настоящее время она преподает в университете. Справа от вас находится Мухаммед Бетхайме, палестинец. Он родился в Иерихоне, сейчас он предприниматель и руководит одним строительством. Фернандо узнал владельца того самого кинжала. — А напротив вас двое испанцев. Посмотрев на лицо одного из них, Лючия прервала полицейского. Это был один из сотрудников ее архива. Она ничего не понимала. Почему он был среди них? — Юлиан, ну как это возможно, чтобы ты впутался в такую историю? — Мужчина... Престиженно посмотрел на Лючи и повесил голову. «Это один из наших документалистов. Боже мой, я с ума сойду!» Она схватилась за голову, изумленная тем, что среди преступников оказался один из ее сотрудников. «Его имя Юлиан Гарсио Бенито», — продолжал читать полицейский, у которого в руках были документы задержанных. «Четвертого задержанного зовут Пабло Ронда. Господин Ронда сказал нам, что он из Сеговии, и у него свой пищебумажный магазин. Еще двое французы». Они отказались назвать свои имена. Мы не обнаружили у них ни паспортов, ни других документов. Инспектор Фрага смотрел на задержанных с удивлением. Все это еще раз подтверждало, что они имеют дело с необычными преступниками.